Часть 16. Поднялась обычная суматоха, когда члены семьи занимали свои места за столом. Солей помогала по хозяйству и села за стол последней, заняв место на скамейке рядом с Реми. Про себя она уже решила, что все должно пройти спокойно. Отец выглядел не сердитым, а только более хмурым, чем обычно. Намерен ли он запретить помолвку и свадьбу? Внезапно ею овладела паника. Она не могла заставить себя притронуться к еде. Но, к ее удивлению, ужин проходил достаточно мирно. Эмиль и сыновья обсуждали, что им удалось сделать сегодня. Они весь день укрепляли дамбу. И что предстоит сделать завтра? Эмиль ни разу не попытался заговорить со своим гостем о политике. Тревога Солей постепенно улетучивалась. Ведь папа обещал, что если она не передумает, они с Ремис сыграют свадьбу весной. А что если он передумает? Снова заволновалась Солей. Даниэль и Барби поднялись, чтобы убрать со стола. Ребятишки повскакали со скамеек и ринулись к двери. В комнате остались... Пьер, который сидел у огня, латая макосины, и дед, посасывающий свою трубку. «Хорошо», — сказал, наконец, Эмиль, когда молчание затянулось. «Я так полагаю, что раз вы здесь, Реми Мишо, вы намерены вновь просить руки моей дочери». Солей не выдержала. «Ты ведь обещал, папа, что если мы не раздумаем, когда Реми вернется, мы поженимся». Эмиль выглядел усталым. «Да, я так говорил». «И сейчас я спрашиваю вас обоих». «Вы стоите на своем?» «Да, мсье», — ответил Реми, а вслед за ним Солей. «Да, папа». Она уже приготовилась к его следующему вопросу, «А что вы собираетесь делать после свадьбы?» Но отец не задал его. Он положил руки на стол. «Очень хорошо. Нужно сказать Кюре, чтобы он обвенчал вас». «Да благословит вас Господь!» Он не стал дожидаться их благодарности и быстрыми шагами вышел из комнаты. Солей была ошеломлена. Они приготовились к борьбе, а это оказалось ненужным. Она повернулась к Рыми и увидела, что он ухмыляется. Ее собственная улыбка была неуверенной. «Оглашение в воскресенье?» «Я поговорю сегодня с отцом Кастеном», пообещал реми а через две недели сыграем свадьбу, если ничего не случится. Он обернулся к Барби. Барби улыбалась. «Нам предстоит куча дел. Я думаю, вам следует сейчас же отправиться, сын мой, к отцу Кастену. Надо же с чего-нибудь начать». Реми чуть не перевернул скамейку, когда поднялся. «Я сразу же пойду в деревню, чтобы...» «Не вытаскивать отца Костена из постели посреди ночи!» «Я поеду с тобой», — быстро сказала Сулей, глядя на мать. Барби кивнула. «Скорее возвращайся обратно. Чем скорее мы начнем, тем будет лучше. Даниэль, отправляйся с сестрой. Я сама закончу уборку». Солей была разочарована, что ее сестра будет сопровождать их. Ей так хотелось пройти весь путь до Гран-Пре, держась за руку Реми. «Я не предполагала, что все пройдет так легко», — проговорила она. «Я боялась, отец начнет говорить, что мы должны подождать, пока улягутся политические страсти или что-нибудь еще в этом роде». «Было бы прекрасно, если бы политические страсти улеглись», — заметил Реми, — «и можно было бы немного подождать, но, думаю, лучше всего поспешить в церковь». И, усмехнулся он, «нужно извести дядю Гийома. Он будет настаивать на праве первого танца с невестой». Пройдет всего несколько недель, и я стану мадам Мишо, — думала Солей. А интересно, как долго еще я буду ощущать это необыкновенное чувство полета?